Глава 44. Эсси. Эсси смотрела, как мама листает журнал в углу больничной палаты. Чашка чая стояла на столике рядом с ней уже третья за час. Только Барбара могла пить чай в такую жару. Она приехала некоторое время назад с охапкой книг, лимонным пирогом из любимого кафе Эсси и с фото Мии в рамке. Эсси еще не напечатала и не поставила в рамку фотографии Полли. Вот еще одно доказательство – что она была ужасной матерью, и у неё ещё один эпизод после родовой депрессии. Эсси взглянула на фотографию Мии, которая теперь стояла на тумбочке. Это было дошкольное фото, и на нём она чуть отпрянула назад, как всегда делала, когда замечала, что её фотографируют. Бен вёл себя абсолютно так же. Мама сказала, что он испортил все их свадебные фотографии, но Эсси думала, что это было очаровательно. Нос у Мии сморщился. У неё нос как у Эсси в детстве, маленький и чуть вздёрнутый. Большой лоб тоже, много мозгов, все говорили. Она нахмурилась. Эсси смотрела на маму, которая продолжала читать, не обращая на неё внимания. У мамы был прямой римский нос, маленький лоб и ничем не примечательный подбородок. Не так уж много сходства, заметила Эсси, пожалуй, впервые. Вообще никакого сходства. Барбара должно быть почувствовала её взгляд, потому что оторвалась от своего журнала. С тобой всё в порядке, дорогая? Что-нибудь хочешь? Чашку чая? На самом деле, я хотела бы попросить тебя рассказать, как я родилась. Мама закрыла журнал. Ладно. Это неожиданно. Эсси перевернулась на бок, подперев подбородок рукой. По причинам не совсем понятным ей, она пыталась выглядеть беспечной. Всё равно здесь нечего делать. Что ж, по-моему, я уже рассказывала тебе, как всё было. Болезненно, она улыбнулась, но оно того стоило. И когда они дали меня тебе, Эсси говорила медленно и сосредоточенно: "Что ты почувствовала в тот момент?" Я думаю, честно говоря, дорогая, я не помню. Я так устала к тому времени. Наверняка я была счастлива. Ты точно не помнишь? Не оставала Эсси. Это же первый момент с своим ребёнком. Взгляд Барбары был устремлён в пустоту, вызывая в памяти тот момент. Но как она могла не помнить? Эсси после родов Мии и Поли была измотана. Она чувствовала, что может умереть от усталости. Но она до сих пор помнит сморщившееся лицо Мии. Она была недовольна, что её вытащили из укромного и тёплого места и поле. Она была так спокойна, словно хорошо отдохнула перед этим, и всё было именно так, как она и ожидала. Эсси могла бы описать каждую складочку на их лицах в тот момент, когда первый раз их увидела. Но всё же она родила их не 30 лет назад. Взгляд Барбары плавал взад и вперёд, как будто она сканировала внутренности своего мозга. Ты была тихой, насколько я помню, серьёзный ребёнок. У тебя были очень длинные пальцы, пальцы пианистки. Я даже сказала это кому-то: она точно станет великой пианисткой. Эсё улыбнулась. Пианисткой. Она почувствовала волну облегчения. Конечно, её мама помнит её рождение, потому что это её мама. Теория Изабель не больше, чем просто теория. Барбара улыбнулась и вновь открыла журнал. Эсси взглянула на свои пальцы и вдруг увидела, что они совсем не длинные. Примерно через час после того, как мама ушла, Эсси потянулась к iPad. Там было несколько сообщений от Энш и Френ, несколько от Изабель. Она проигнорировала их все. Вместо этого она открыла Google. Мгновение поколебавшись, она набрала в поисковике: "генетическое сексуальное влечение". Генетическое сексуальное влечение (ГССВ) это сексуальное влечение между близкими родственниками, такие как братья и сёстры, родители и дети, кузены, которые встречаются уже во взрослом возрасте. Эсси вздрогнула. Эта мысль была такой мерзкой. Прежде чем она поняла это, кликнула на другую ссылку. Феноменом генетического сексуального влечения является половое влечение между двумя близкими родственниками. Считается, что оно срабатывает, когда два члена семьи были разделены в раннем возрасте. Неспособность сформировать семейные узы, которые создают естественное табу на сексуальную связь, приводит к риску интерпретации чувства общности как сексуального влечения. Барбара Ганё ввела этот термин в 1980 году. Она сообщала, что сама испытывала такое чувство к своему сыну после встречи с ним. Известное как ГСВ, генетическое сексуальное влечение встречается в 50% случаев в соединениях взрослых, разлучённых в раннем детстве. Эсси быстро закрыла браузер и положила айпад на место. Это достаточно интересно и действительно жутко, но к ней не имеет никакого отношения. Ей не нравилась идея, что Изабель могла быть её сестрой. Она отказывалась верить, что мать похитила её. Мама была самым честным, добропорядочным человеком, которого она знала. Она и мухи не обидит, что уж говорить о ребёнке. Нет, это глупо. Хотя что если что-то ещё произошло в тот момент? Ужасное недоразумение. Эсси слышала истории о детях, которые были украдены в роддоме. Что, если это случилось с ней? Что, если ее мама родила другого ребенка, прекрасного ребенка с длинными пальцами, но каким-то образом оказалась с Эсси? Это объяснило бы все. Почему в 32 года Эсси вдруг почувствовала влечение к женщине? Почему всего лишь... Мысль об Изабель возбуждала в ней сильное физическое желание, которого у нее никогда не было ни к одному мужчине. Да, это было возможно, но с большой натяжкой, очень большой. Она подумала о том, что рассказала ей Изабель. «Наш индекс родства больше 1%. Что это вообще значит? Разве не у всех похожие ДНК? Разве мы все не связаны?» Это была ошибкой. Всё это было ошибкой. Эсси легла на кровать. У неё было около часа, прежде чем придёт Бен. Она должна немного отдохнуть. Врачи говорят, что отдыхать важно. Она может вызвать медсестру прямо сейчас и попросить снотворное, и ей дадут. Возможно, так она и сделает. Она снова села. Но вместо того, чтобы потянуться к кнопке вызова сестры, она снова взяла ipad она открыла браузер и набрала тест днк насколько точный